14 почувствовали. Город беженцы. В глазах беженцев присутствовал страх даже когда вошли в город Степановка, и за ними закрылся защитный барьер. Они всё ещё озирались по сторонам в поисках того самого синеватого свечения, что убило тысячи людей. Лада долго не отпускала руку мужчины, с которым спаслась под машиной. Она так и не узнала, как его зовут. А на временном пункте, где их накормили, потеряла своего спутника. На душе сразу стало одиноко. Мужчина, как отец, заботился о ней, дал свою куртку, нашёл воду. Но в том хаосе, что творился в городке, трудно было кого-то найти. Забившись в уголок, она пережидала ночь. Не хотела вспоминать мёртвых, но, закрыв глаза, видела подкрадывающегося плазмоида. Вздрагивала, надев очки, искала паразита и не найдя его, опять закрывала глаза. Утром к полевой кухне выстроилась очередь. Сообщили, что через час продолжится эвакуация. Следующий пункт остановки Бекишево, а после Малиновка. Нам придётся идти вдоль заражённой зоны. Но говорят, там поразит спокойный, не нападает, сказала женщина, объясняющая правила безопасности потерявшимся детям. Держитесь дороги, не останавливайтесь, даже если устанете. Позовите меня или дядю Серёжу, вон того, с бородой. Дети не ныли, Взрослые откликнулись и оставили свой чемодан, взяли на руки маленьких. "О, мама, найдётся?" тихим голосом спросила девочка у мужчины, который посадил её себе на шею. "Найдётся, никто не пропадёт. Вот придём в город, отдохнём и найдём. Ты только не крутись, я ведь не лошадь. А так неудобно сидеть. Тогда пешком?" "Нет, я лучше так. Может, увижу маму". Лада тоже не осталась в стороне. Она взяла за руку мальчика Серёжу. Тот тянул за собой большой чемодан и не хотел его отпускать. "Давай я покачу. Он папин. Там книги, там дед Мороз, а ещё ясно, самое ценное". Идти было тяжело. Часть дороги заняли машины, они перевозили очень важное оборудование. Ведь вернуться люди обратно в город или нет, никто не мог сказать с уверенностью. Это было похоже на бегство, а не на эвакуацию. Люди бежали, бросали вещи, в голосах слышались нотки паники и опять. Словно после дождя появились сектанты, которые уговаривали людей идти на очищение. "Тебе надо, вот и иди, не пудри людям мозги", прикрикнул полицейский, что не снимая тактических очков, следил за окраинами. "А они где-то там?" спросил второй полицейский. "Да говорят, что там, пока ездили машины, с их стороны активности не наблюдалось. А ведь они захватили ту зону вот уже как лет 10". Лада посмотрела на перекрёсток. Посередине дороги стояли сколоченные ежи, обтянутые колючей проволокой. Проход запрещён. Заражённая зона. Эти таблички встречались всё чаще и чаще. А ведь странно, подумала Лада. Город, что был в стороне давно находился под контролем плазмоида. Он как островок и паразит не атакует, не выходит за свою границу. А ведь наверняка мог бы. Почему? Лада послышался удивленный мужской голос. Рядом остановилась машина, из нее выскочил Серебров и подойдя к девочке обнял ее как собственную дочь. Вы? Обрадовалась она и прижалась к нему. Я тебя потерял. Сказали, что ты была в последней колонии и ее атаковали, все погибли. Как? Не знаю. Все так же прижимаясь к мужчине ответила она. Я их видел, они были совсем рядом. Видела? Как? Серебров присел и посмотрел в радостные глаза девочки. Не думал, что увижу тебя. Ты сбежала? Нет, он был совсем рядом. Я даже могла до него дотянуться, но почему-то плазмоид не напал. Почему? Помнишь, говорил про маму и фантом? Да, но. А как мама? Где она? Вы говорили, лабораторию эвакуировали, она уже в Тюмени. Но, думаю, мужчина повернул голову и увидел, как в их сторону спешило несколько военных в специальных костюмах. Обычно их надевали те, кто был на передовой, чтобы защитить себя от атак паразитов. Серебристые латы защищали от слабых плазмоидов, но они бесполезны перед большими, которые всегда присутствуют на поле боя. Что? заметив встревоженный взгляд Сереброва, спросила девочка. Надо уходить. Профессор, стойте, донёсся голос одного из военных. Мне надо с вами поговорить. Он знал, что за ним следят, но не думал, что оперативный отряд так близко. Что? Ещё раз спросила Лада и, отпустив руку мужчины, попятилась. Уходи, стараясь не напугать девочку, произнёс он. Уходи, они, наверное, искали тебя. Уходи. Профессор, военные расstalkивая беженцев, ускорили шаг. Беги, уверенно произнёс Серебров. Я о нём по беспокоюсь. И взял за руку мальчика, на глазах которого выступили слёзы. Стойте! Приказываю остановиться. Будем стрелять! Из рассказа Сереброво Лада знала, как арестовали ее маму и что теперь ее держат в заперти, потому что прибор показал наличие в ее телефон дома. Девочка бросилась бежать, но в колонии беженцев негде было скрыться. Люди озирались, смотрели то на нее, то на военных, приказывающие ее поймать. Несколько рук попытались ее схватить, но Лада с проворством кошки увернулась и нырнула под стоявший автобус, проползла под ним. Зараженная зона, проход закрыт. увидела большую красную табличку, а за спиной совсем рядом раздался крик военного. Но они меня не тронут. С надеждой подумала Лада и тут же бросилась бежать, как к враждению. Да очистим свою душу. Да прибудет мир и рай на земле, заорал сектант и последовал за девочкой. Нет, не идите за мной, увидев, что за ней последовало ещё несколько сектантов, Нет, крикнула и уже не оборачиваясь, бросилась бежать по дороге, ведущей в сторону зараженного города. Стоять! Откроем огонь! как можно громче закричал военный. Беги, беги! радостно завопил сектант. Они боятся тебя, боятся нас. Мы чисты. Мы идём в рай! Лада бежала, не останавливаясь, задыхалась, несколько раз упала, но поднявшись, бежала снова. За спиной еще слышались приказы остановиться, но звука выстрела не последовало. Она остановилась, чтобы отдышаться, услышала знакомый крик паники. Сердце на мгновение замерло. Девочка осторожно повернула голову и увидела три неподвижных тела на дороге. Мужчина-сектант и те, кто последовал за ним, были мертвы. Как? Жалобно простонала девочка и нашарив в кармане тактические очки, быстро надела их. В ее сторону летел боевой дрон. Хотела ли он открыть огонь по беглянке или сбросить бомбу на плазмоидов, она не поняла. Вспышка на борту и дрон, потеряв правый двигатель, заковыркался в воздухе, через несколько секунд врезался в землю. "Нет, нет!" закричала Лада и со всех ног бросилась бежать в сторону заражённого города. "Больница, остров". Владимир прилёг вздремнуть, почти всю ночь не спал, достали сны. в которых летал, словно вернулся в детство. В последние дни на душе было неспокойно. То ворона прилетела и целый день каркает, то собака на другом берегу воет. Он только уснул, как тут же открыл глаза. Иду сейчас, я уже, даже не успев понять, почему бросился к воде. Там у него под тентом лежала надувная лодка, что сбросил спасательный бот. О нет, простонал, понимая, что надо плыть. Только не это, я не могу я Старик забегал по берегу несколько раз, подходил к воде, но стоило представить, что надо сесть и грести вёсла, как ему становилось плохо. Ладно, если надо, я это сделаю. Обязательно я храбрый, я умею плавать. Ведь лодка надувная, если что, буду держаться. Пальцы крепкие, я смогу. Набравшись смелости, он спустил лодку на воду, осторожно, будто ступает по топляку, встал на дно. Всё закачалось, и он чуть было не упал в воду. От страха вцепился пальцами в толстый канат, немного подышав и успокоившись, сел за вёсла. Старик даже не понял, почему он решил плыть на другой берег, ведь знал, что город заражён. Но что-то ему говорило, надо быстрее грести. Вот он и старался. Лада увидела, как упал боевой дрон, и в небо взметнулось пламя. По колонии беженцев прошла волна ужаса, и люди бросились бежать. "Поразит!" кричали сотни глоток. Девочка не стала возвращаться. Там были военные, те, кто арестовал ее маму, но идти дальше тоже не могла. Впереди зараженный город. Она стояла как вкопанная и озиралась по сторонам. И только автоматные выстрелы заставили ее двигаться дальше. Лада была в тактических очках, виделась и невата и камни, но плазмоид не спешил к ней. Обходя стороной зараженные участки, она стала углубляться в город. Здесь было мало плазмоидов. Они в основном покрывали стены зданий, но были участки и на асфальте, что больше напоминали холодное пламя. Сердце то замирало, то начинало колотиться, то снова останавливалось. Она шла словно по минному полю, внимательно смотрела под ноги, и, если замечала синеватый оттенок, обходила его. Странно, почему не нападает? Думая, посмотрела назад, но не решилась вернуться. Прошла уже не один квартал, паразит, похоже, спал, но спал ли он вообще хоть когда-то, неизвестно. Ну зачем я иду? Зачем убежала? Стало одиноко. Лада посмотрела на руку, захотелось кому-то прижаться, а затем пришёл страх, и она перешла на бег. Ещё раз взглянула назад и вскрикнула от ужаса. Дорога, по которой она прошла, была заблокирована паразитом. Плазмоид словно кисель растекся по асфальту. Его холодное пламя стало ярче и выше. Многие сами бросились бежать, и вот уже задыхаясь спасалась бегством. А паразит, будто стая волков, гнался за ней. "Мамочка!" крикнула она, увидев, что улица закончилась и начался спуск к реке. "Сюда!" донёсся крик старика, что уже подплывал к берегу. "Ко мне! Сюда!" Лада обрадовалась и уже не обращая внимания на усталость, на то, что грудь разрывалась, бросилась бежать дальше. Через несколько секунд она прыгнула в лодку, та закачалась и чуть было не перевернулась, но Владимир орудой веслами удержал её на плаву. "Те их, похоже, разозлили", сказал он и принялся интенсивно грести. "Спасибо", девочка обернулась. Там, где она ещё несколько секунд назад бежала, всё было окрашено голубоватым свечением. И тут по воде в их сторону потёк бледно-голубой туман. Не боись, всё путём, произнёс старик. Вот если был бы тёмный цвет, то дело плохо, это значит, он атакует. Я как-то видел, как плазмоид тянул своё щупальце к дрону. Чуть было не достал его, а ведь тот был, наверное, метров 100 от земли. Он больше не сказал ни слова, налёг на вёсла и борясь с течением уже минут через 10 пристал к острову. Вскарабкался на маленькую пристань, привязал лодку, а после протянул руку девочке. Прибыль? Куда? Это что? Вы меня видели? Тут раньше была больница, но сейчас, кроме меня и Марты, о, стоит-то они подумать, как она тут как тут. На пристань выбежала кошка. Больше никого нет. Почему вы приплыли? Это ведь опасно. И откуда узнали? Лада стояла и смотрела на противоположный берег. Если он услышал меня, то минуту, чтобы спуститься, и ещё минут 15 против течения горести. Нет, он не мог услышать. Мне по ступенькам не больше минуты бежать, а выше не видно. Значит, отплыла раньше, рассуждая, девочка присела и погладила довольную кошку. А ты и понравилась, решила устроить тебе экскурсию. Это опасно, слишком опасно. Даже удивляюсь, как ты прошла весь город. Он убил трёх мужчин. За тобой гнались Нет, они сектанты. Так про них говорят. Призывают к очищению. А. -а. Ты с ними? Тоже из этих? Полюбопытствовал Владимир. Он старался делать вид, что не рассматривает девочку, но любопытство заставляло косить в её сторону взгляд. Нет, с той стороны города дорога, по ней идёт эвакуация. Вот я и побежала. Зачем? спросил и посмотрел на свои красные ладони. Зачем сбежала? Или не знала, что тут зараза? Знала, была табличка, это длинная история. А вы тут, значит, одни? Ну да, вот уже много лет один. Болел. Все думали, что коньки отброшу, но ну, вот и оставили. Я не в обиде на них. Кто знает, может, давно бы уже умер, а тут вроде околемался. Если ты не спешишь возвращаться, то пойдём. В моём распоряжении целый остров. Я тут как Робинзон, а ты теперь выходишь пятница. У меня хоть и не ресторан, но еда есть. Постель хищников нет. Ну, разве что Смит. Смит? Да, он там у них. Старик кивнул на противоположный берег. Как мы? Нет, он один из этих, ну, в общем, паразит. Я после тебя его покажу. Вроде как у них начальник. Начальник Смит? Вы его знаете? Чуток. Ладно, хватит ляс оточить. Пора пообедать. Ты голодная? Есть хочешь? И вообще, как тебя зовут? Меня зовут Владимир Леонидович, но можно просто Владимир. Лада, спасибо, что спасли. Вы рыбачили? Девочка подошла к удочке, которая аккуратно стояла под деревом. Да нет, почувствовал, что надо плыть. А я ведь даже плавать не умею. А что это меня чёрт дёрнул спасать тебя? Почувствовали? Задумчиво произнесла девочка и поставила удочку на место.